Глава 14 Под кожаным пологом было душновато. Пахло застарелым лошадиным потом и чесночным салом. Наш штатный конях очень уважал это блюдо. Я думал было откинуть полог, но потом махнул рукой. Только хуже станет, когда через рынок поедем. Когда под колесами защелкали мелкие плитки мостовой перед цирюльным рядом, я услышал шум, несколько превышающий обычный базарный гомон. Откинув полог, я быстро огляделся. Хм, кажется, тут что-то было, но уже закончилось. Или нет? Пациент как раз закончил бить цирюльника иногда мошенников полезно учить, и требовал дальнейшего лечения. В толстых и мощных пальцах сверкала монета. Флес, высунувшийся из-под полога у моего плеча, взглянул на нее столь вожделенно, что я еще раз пожалел беднягу. Чуть в сторонке. Два слегка взъерошенных гнома пытались стянуть с головы незадачливого сородича нахлобученную корзинку. Орк вколотил ее так добросовестно, что было понятно, почему прочие цирюльники не стремятся разбогатеть. Деньги большие, но чужие, а жизнь своя. Профессию орка я определил сразу: охранник караванов, торгующих с не самыми гостеприимными племенами на севере. Судя по одежде, не рядовой. Минимум десятник. Даже странно. Такие в цирюльном ряду ищут мастеров только если, например, обломок стрелы в спинной гриве застрял, а лечиться предпочитают у магов. Им заработки позволяют. Ну, в крайнем случае, костоправок себе подпустят, но никак не базарного зубодёра. Видимо, сильно наемника припекло, раз на такие меры пошел. Впрочем, замешательство длилось недолго. Смельчак нашелся. Нет, не смельчак. Меня трудно удивить. Я, как этот громила, мог бы сам звенеть золотом и говорить «Удивите, дам монету». На этот раз пришлось бы дать. К корку направилась женщина, причем явно полукровка, из тех, что могут при определенном освещении даже сойти за человечку. Что-то у меня от удивления мысли запутались. Какие женщины в цирюльном ряду? стричь, брить, резать мозоли мозоль и рвать зубы — только мужская работа. Интересно. Что она хочет? Убежать с монетой? Приглядевшись, я понял — это не побежит. В смысле, сейчас не побежит, а из загона ночью она весьма шустро удрала. Среди пойманных вторичным беглецов тогда ее не было. Да, та самая заморашка-незнакомка. Уже не заморашка, хотя одета в то же тряпьё, и, кажется, даже расположение самых стойких пятен запомнил. Сейчас видно, что волосы светлые... Аккуратно причесанные, но непривычно короткие. Шлюхи так не стригутся. Интересно, как бы она выглядела в белом платье с аметистовым ожерельем. Странная мысль. И сейчас мне не это должно быть интересно, а что она задумала и на что рассчитывает? Орг глянул на нее выпученными глазами, но после короткой, но весьма эмоциональной беседы хмыкнул и уселся на корзину. Я прищурился глянул искоса на помощника и решил что за то время пока полукровка будет показывать чудеса изворотливости в попытке избавить наемника от золота он не умрет кожаный полок и скрывал нас от взглядов и дарил тень так что можно поглядеть почти в прохладе лим если она вырвет зуб ему может и мне к ней обратиться пошутил флес для него как и для меня история о том как женщина рвет зубы Была только шуткой. Страх пропал сразу. Есть пациент с зубной болью. Есть врач. Это я. Даже если весь инструментарий врача — кувшинчик с водой и неизвестное растение, не прошедшее клинических испытаний, остальные проблемы решаются по мере поступления. — Лилька, кудой! Лилька, вернись, полоумная! — Это бабушка Му. Раскомандовалась в последнее время звезда огорода не бежит не хватает потому что ее удерживает иги не вижу а догадалась эй красотуля куда дорогу мне заступил еще один приземистый бородач у, у тоже мне стоматолог без зубов отродясь ротовую полость не санировал судя по запаху девкам тут делать нечего Али золотушку схотела. «Дак ты иди задом в другом месте покрути, на веселом то углу. Глядишь за год и заработаешь». И он заржал, а остальные подхватили. Пф! тоже мне удивил. Я с института помню, что из бабы врач, как из унитаза трон. Типа тоже блестящий и чистый, ага. Преподаватели мужики те еще шовинисты. «Деточка, зачем тебе учиться?» Ты все равно выйдешь замуж и сядешь в декрет, а тут занимаешь место какого-нибудь парня, которому в будущем семью кормить. В профессию из их рук идут только самые устойчивые девчонки, кто научился пропускать идиотские шуточки и за спиной, и в глаза, и буриться к победе. «Свои гнилые клыки почисти, два уже удалять пора», невозмутимо сказала я, отстранила бородатого зубодера и встала перед орком, молча. Он тоже замолчал на полусловие и несколько секунд удивленно таращился на меня сверху вниз. Потом выпятил челюсть и грозно сдвинул брови. Плечи расправил на вис. Ещё через полминутки понял, что нужного впечатления не произвел. Выдохнул и хмыкнул. «Что, девка, денег надо?» На золотушку засмотрелась. «А точно рискнешь? «Я ведь слово сдержу!» «Не посмотрю, что красотуля! Голову отверну одним вертком!» И он сделал своими здоровенными лапищами красноречивое такое движение, словно выжимал белье. «Садитесь и откройте рот!» — я кивнула на корзину. «И не крутите головой, пожалуйста!» Вокруг послышались сдержанные смешки и оханье. Народ ржал, перемигивался. «Где-то в задних рядах уже бились об заклад, убьет меня громила!» или только покалечит. Я даже головы не повернула. Меня интересует только пациент. Кстати, он хоть и буйный, но трезвый, и это радует. Работать с пьяными и похмельными орками в прежней жизни мне не приходилось. Хотя... Насколько сильно братки с золотыми коронками отличаются от орков? Только шмотки с лейблами. Орк тем временем застыл, будто принял целую ванну с экстрактом морозцы потом ожил, словно оценил наконец, что смех смехом, а я, похоже, всерьез. «Шо, не шутишь? Ты мне прям по правде хочешь зуб вылечить? Ты, женщина!» В моем голосе никакой ехицы. Только сочувствие и только искреннее «А ты боишься женщин?» Орг на миг замер. Потом взревел так, что амулет языков или «Что за руны там мне в мозг внедрили?» не смог перевести, что он там крайне эмоционально транслировал. От избытка чувств Бугай с больными клыками даже попрыгал немного на месте, но руками в мою сторону размахивать не стал. Вот диво. То ли воспитанный, то ли я его последняя надежда. Потому что, прооравшись, наслушавшись одобрительного хохота остальных зубодёров и прочих зрителей, оценив мою невозмутимость — и, выдохшись, он таки сел на перевернутую корзину и распахнул пасть. «Первая маленькая победа. Но я же не остановлюсь на достигнутом». «Конечно, нет».